Маргарита появилась примерно через полчаса от того, как время работы истекло. Увидев меня, обрадовалась, заулыбалась, быстрым шагом подскочила ко мне и заявила. «Простите, Алексей Иванович, Кулагин задержал». Примечание один. А Кулагин, главный редактор литературной газеты до 1941 года. Слушала начальственные указания. Никакой личной жизни. «Раньше было проще, у нас тут главреда не было, командовал редколлегия». Я работала с Петровым. Примечание 2. Он меня из огонька перетащил. Примечание 2. Евгений Петрович Катаев, брат писателя Валентина Катаева, соавтора Ильфа, создавший 19 стульев» и «Золотого теленка» в 1939-1940 годах, был в редколлегии литературной газеты. «Ой, это мне!» Маргарита, наконец, обратила внимание на букет белых роз, удобно устроившихся на моей, чуть дрожащей от нервного напряжения, руке. А Вот что начальственный выговор делает с девушкой. «Это вам, Маргарита, только давайте на «ты», а то я смущаюсь и чувствую себя кощеем Бессмертным, когда меня молоденькая девушка и на «вы». «Согласна. Куда идем?» «Пока что прямо, Марго. Пока что прямо». И я указал направление, уточняя... К садовому кольцу. Мы начали неторопливое движение. Девушка удобно взяла меня под руку. И хорошо, и мне приятно. И все приличия соблюдены. Так почему Марго? Вы как-то странно угадали. Меня так звал отец. Мама звала Маргариткой. Бабушка Мэрой. Не Марой? Шутите? Мара носит в себе негативную коннотацию. Бабушка такого не могла бы допустить? Да, славянская богиня смерти. Это не про тебя точно, а Маргошей. Если бы меня кто-то посмел назвать Маргошей, я бы его сама лично удавила. Вот. Чисто Мара. Шучу. В этом вопросе я с тобой, Марго, солидарен. Глупейшее искажение прекрасного имени Маргарита. Так почему ты назвал меня именно Марго? Она смешно нахмурила лобик и постаралась серьезно и грозно посмотреть мне в глаза. Вот ты как со мной. Хорошо, забросим тебе из будущего. Ты напомнила мне одну литературную героиню, которую автор иногда называет Королевой Марго. Она мило улыбается, еще ничего не подозревая. Хорошо. Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут. Но они первые почему-то появляются в Москве.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 И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах. Примечание 1. Примечание 1. Михаил Булгаков. Мастер Маргарита. Маргарита неожиданно остановилась, как будто натолкнулась на стену. А у вас, королева Марго, вместо желтых цветов была пожелтевшая от времени папка. И одиночество в глазах тоже было. И есть. Маргарита на несколько секунд замерла, а уставившись взглядом в землю. Скажите, откуда вы знаете эти строки? Это ведь не напечатано. Голос ее дрожал, в нем появилась легкая хрип отца и какой-то надрыв. Стоп, мы договаривались на ты. Хотя я сам волнуюсь и вы. Простишь меня, хорошо? Маргарита молча кивнула. Скажи, ты ведь знаешь эти строки? Маргарита также молча кивнула в ответ. «Ну вот, вся Москва знает, так почему я не должен знать?» Постарался перевести это в шутку, на всякий случай добавил еще одну цитату. «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож». Примечание 1. Примечание 1. Михаил Булгаков «Мастер Маргарита». Вот где-то так все и происходит. Так что Михаил Афанасьевич писал практически с нас. Не шутите так. Знаете, как он плох? Знаю. Врачи говорят пару дней, недель, максимум месяц. Но наша медицина тут бессильна. Он потерял зрение. Он диктует эту книгу. Так откуда вы знаете? Откуда? Своим вы Маргарита как бы подчеркивала, что не доверяет мне, что мне опять надо заслужить ее доверие». Заслужить только правдой. Тогда и я перейду на «Вы». Мы в такие игры играть тоже умеем. Вы еще не сказали, что над этой книгой он работает последние десять лет. Я считаю его гениальным писателем. А эта книга даже в фрагментах производит неизгладимое впечатление. Он в опале. Про эту книгу лучше не говорить. Даже вам не посмотрят, что вы военный. Марго произнесла последние слова почти что шепотом. «Марго, не старайся казаться осторожнее, чем есть на самом деле. И напоминаю, мы договаривались на «ты». И еще я не боюсь. Я свое отбоялся на финских морозах. И ничего мистического в моих знаниях нет. Я не Азазелла. Честное слово, я скромный советский камдив, Так что извини меня, но отступать от того, что мы перешли на «ты», я не собираюсь. Вы знаете, извини, у меня сложный характер, и меня начальство не любит. Ценят как хорошего специалиста, но у меня нет иллюзий. И наша встреча, и наши отношения. Я говорю глупости? Или ты отвлекаешь меня от сути вопроса? А почему все-таки одиночество? Не замечая я последней фразы. Старая дева, синий чулок, да? Я мужиков отпугиваю, им кого-нибудь попроще. В голове мелькнула строка из-за Куджавы. «Ему кого-нибудь попроще, а он циркачку полюбил». Как в этом мире все повторяется. Ничего нового в сюжетах жизни нет до сих пор. «Маргоа, не говори глупостей. Зачем это?» Так, припираясь, мы вышли на Сретенку, направились в сторону сквера у Садового кольца. Когда дошли до здания МГУ, Маргариту прорвало. «Но вот ты так и не сказал, откуда ты...» «Стоп, понял!» «Исправляюсь. Мой старый друг работает в одной серьезной организации. Он мне пару дней назад показал пару страниц. Сказал, что вещь вражеская, но чертовски талантливая. Представляешь, они там контролируют, борются, а сами этой книгой зачитываются. А я запомнил. Что, вот так взял и запомнил? У меня уникальная память. Один взгляд и страницу запоминая намертво. Шутишь над бедой, Маргариткой?» А давай проверим, вот что ты несешь в сумочке. Там точно какая-то книга. Не угадал, это свежий номер литературной газеты. Там очень симпатичную сказку Валентин Катаев написал. «Цветик-семицветик» называется. Вот прямо тут прочитай и перескажи точно, чтобы было. Ну, я не дал ей даже сумочку открыть, а тут же начал. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг. Я уверенно шпарил, заметив, как рука Маргариты застыла, так и не вытащив газету. У девушки было совершенно ошарашенное выражение лица. — Но откуда? — Но как? Я... — Издеваешься, да? — Да кто ты такой? — Да я... Да ты... — да. Стоп, Марго. — Смени свой гнев на милость. — Тебе это тоже, товарищ, показывал? Она смотрела на меня с подозрением. Я же расхохотался в ответ. «Тебе что-то такое имя Боря Левин говорит?» Примечание один. Борис Михайлович Левин. Еврей, русский советский писатель, сценарист и журналист. В реальной истории погиб 6 января 1940 -го года в сражении на Радской дороге. Был корреспондентом «Красной звезды» в 44-й дивизии. Он и Диковский в этом мире оказались спасенными, не погибли. Еще один, пусть маленький, но плюс новому Камбригу Виноградову. «Борис Михайлович Левин. Примечание 2». Примечание 2. Удивительное дело, но в реальной истории, когда Катаев написал эту сказку, то узнала о смерти нафинской Бориса Левина. Так получилось, что эта сказка была посвящена памяти Бориса Левина. Он самый. Он ко мне в дивизию был командирован от Красной Звезды. С ним еще Сергей Диковский был от правды. Борю ранило под ООО. Диковского немного раньше, но досталось крепче. Я видел их перед отлетом в Москву. В Ленинградском госпитале навещал. Так что оттуда растут стишки. Нет, всю сказку не знаю. Хочешь, прочту и перескажу. Нет уж, передавицу перечитывай. Я тебе не верю. А вот последнюю фразу уже я позволил себе не поверить. Хорошо, к скверу подойдем и проведем следственный эксперимент. Мы почти дошли к искомому скверу. Слева от нас была видна старинная церковь в довольно запущенном состоянии. Так это же храм живоначальной Троицы в листах. Маргарита? А ведь мы проходили мимо одного из самых старинных храмов Москвы. Троица в листах, кажется, так. Начало семнадцатого века, как минимум. Ее недавно закрыли, а вот уже в каком состоянии, да. И года не прошло, отозвалась Маргарита». Задумавшись, мы дошли до сквера, где мне была вручена газета, передовицу которой я пересказал без запинок и ошибок, дословно.